Глава девятая. Сандра. Утро было идеальным. Мне даже вспомнилось нечто далекое и детское, черно-белая иллюстрированная книга рассказов. Я любила читать ее в детстве и картинки разглядывать. Лаконичные, всех оттенков серого. И сейчас смотрю в окно. Асфальт серый. Деревья мокрые серые. Небо висит тяжелое серое. И серые. И мокрые крыши серые. Только заштриховать и готова иллюстрация. А мне уютно и спокойно как-то на душе. Поджала пальцы ног в теплых тапках, полюбовалась утром и подумала. Люди, живущие на этой улочке, в этих прекрасных домах, непременно должны быть счастливы. К сожалению, любой счастливой мне не казалось. С этой мыслью я и спустилась вниз готовить завтрак. Наделала горячих бутербродов, накрыла их, чтобы не подсох сыр, включила чайник. Глянула на часы. Люба задерживалась. Обычно к этому времени мы уже смотрели сериал, которым я, к удивлению, даже увлеклась. Прошло полчаса. Затем час. Любы не было. Я направилась к единственной спальне первого этажа и постучала. «Люба!» — позвала я. «Любовь, вы там?» Тишина. Она должна была услышать шум и проснуться. Стало страшно. Конечно, Люба не была старой. Она выглядела пусть и уставшей, но здоровой. Но я, как несостоявшийся медик, знала, многие проблемы со здоровьем невозможно распознать до тех пор, пока не станет слишком поздно. Вдруг сердце, инсульт. И пока я стою здесь, не решаясь открыть дверь, Люба, может быть, умирает в одиночестве. Я решительно открыла дверь и вошла. Пусто. Кровать пуста и застелена. Дверь в ванную открыта, и я явственно вижу. Там никого. Однако все равно захожу и тщательно проверяю, словно Люба могла удариться в детство и спрятаться от меня. Затем осматриваю комнату. Под кроватью. Большой полупустой гардероб. «Любы нет», — говорю я вслух. Любовь исчезла. И хихикаю вдруг над грустной двусмысленностью последней фразы. Затем медленно обхожу все комнаты большого дома, включая кладовки. «Люба!» — кричу я. «Люба, черт побери!» Тишина. На осмотр дома я потратила час, не найдя ничего, кроме клочья в пыли. Хозяева не очень заботились о своей собственности. Устала, заурчала в животе. Я пожала плечами и отправилась пить чай с холодными бутербродами, надеясь, что загадка разрешится сама собой. Спойлер, не разрешилась. Уйти Люба не могла. Она ни раз и ни два жаловалась мне, что у нее нет ключей и в этом старинном доме с привидениями ее заперли. Она могла снова уйти в кладовку, оттуда подняться наверх на лифте, чем бы она там ни занималась. Я попинала две неоткрывающиеся таинственные двери и поняла, что сержусь. Что за игры? — У вас там все равно еды нет! — крикнула я. — Иначе вы не таскали бы туда мои булки! — Проголодается, выйдет! — заключила я. А накинула пальто и вышла в сад. Подергала калитку, заперта. Перелезть Люба бы точно не смогла, забор высокий, да еще и эти устрашающие пики наверху. Потом до меня дошло, что за эти дни я ни разу не обходила дом, а выходить задней стороной он должен был на тупиковый переулок. Обошла и открыла рот. Старинный особняк не избежал прогресса. Изнутри мне этого никак не было видно, но в заборе имелись крепко запертые ворота, а вниз, в подвал, вела подъездная дорожка. Там имелся гараж, тоже запертый. «И лифт тут имеется, и гараж», — проворчала я. Было холодно. Голые ноги замерзли, их кололо мелкими острыми снежинками. Я побежала в дом, вдруг подумав, как будет смешно, если дверь в дом просто закроют изнутри. И я тут замерзну на мокром газоне, не в силах войти или покинуть участок, а машины или люди на улице почти не появлялись. К счастью, дверь была открыта. Испугавшись неизвестно чего, я заперла ее за собой. Заставив себя отвлечься, я занялась готовкой обеда. Провозилась, сварив борщ, испекла пирог, очнулась, когда уже вечерела. Вновь прошлась по дому. от Отчего-то я свято верила в то, что Люба ушла на чердак, другие версии не рассматривала, а потом спохватилась. Бросилась бегом в свою комнату, потянула на себя дверцу прикроватной тумбочки. Ключей не было. А еще моего телефона. «Телефон-то за что?» простонала я. Я в тот момент не волновалась о том, что не смогу с кем-то связаться. Скоро близилась дата, в которую я перевожу злым людям очередной кусочек долга. А то, что они злые, я знала доподлинно. Приезжали, когда не могла платить. Вспоминать о том вечере я не хотела. «Черт!» заорала я. Пнула ни в чем повинную тумбочку, ушибла мизинец и снова выругалась. Наступала ночь. Что мне делать? Вряд ли Люба будет глупить. Она кажется здравомыслящей и вообще мне нравилась, если честно. Пусть и была чудной. Может, нагуляется и утром вернется? Утро вечером мудренее? Я проснусь, а она сидит, пасьянс раскладывает или сериал смотрит. Смешная, ироничная, наглая. Так и будет. Я пыталась успокоиться. Легла спать уже далеко за полночь. И поняла, что, скорее всего, в этом большом доме я одна, если не считать тайны чердака. Так страшно стало вдруг. Заперла дверь комнаты, как сумела, выключила свет. Затем бросилась в кровать бегом, скорее, пока не успел за ногу схватить под кроватный монстр. Запилась под одеяло. Тишина. Я любила тишину, если она была правильной. Это была неправильной. А затем скрип. Нет, Если бы это был звук шагов хотя бы. Так не похоже ведь. Такой тонкий скрип, а затем тук-тук. Я засунула голову под подушку и крепко зажмурила глаза.